Увешанный китайскими фонариками, он утопал в полумраке, из зала доносилась тихая музыка. «Ну, вы идите танцевать», — сказала миссис Дейл Сюзанне, «а я посижу здесь и полюбуюсь заливом. Дверь открыта, и мне будет видно, как вы танцуете». Юджин подал Сюзанне руку, и в следующую минуту они уже кружились в танце. Какое-то безумие сразу охватило их. Не произнося ни слова и даже не обменявшись взглядом, они прижались друг к другу и танцевали в каком-то упоении —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 Опять заиграла музыка, Из приличия Юджин дал ей потанцевать с товарищем брата. Следующий танец принадлежал ему, а потом они опять танцевали вместе, так как и Кинро и его приятели заявили, что хотят отдохнуть. Юджин и Сюзанна продолжали танцевать, охваченные все возрастающим восторгом, не находившим выхода в словах, если не считать особенно интонации, сквозившей в тех редких, ничего не значащих фразах, которыми они обменивались,